глисты, паразиты, стригущий лишай. Местный ветеринар рассказал мне, что он иногда добавляет порошок чеснока в пищу для котов, чтобы избавить их от кишечных паразитов. Он утверждает, что чеснок помогает быстрее, чем за три дня. В Кейптауне и Йоханнесбурге в Южной Африке Летом собаки часто поражаются клещами. Владельцы собак, которые следят за их здоровьем, добавляют мелко нарезанный чеснок в пищу своим питомцам, что предохраняет последних от клещей. Письмо, пришедшее в австралийский журнал Medical Journal of Australia 1982 а доктора Рича содержала рассказ о том, как он и вся его семья заразились стригущим лишаем от бездомного котенка. Его десятилетняя дочь, мало знавшая об антибиотиках, решила заменить их чесноком. Доктор Рич убедил ее лечить одну руку чесноком, а другую современными средствами. На руке, которую лечили чесноком, болячки прошли за 10 дней, а на другой только через месяц. Холодные компрессы, чесночные припарки, линемент, мазь или пластырь очень полезны при лечении стригущего лишая и других грибковых инфекций. Журнал «Омни» в сентябре 1979 года писал о том, что городские и сельские жители почти всегда заражены кишечными паразитами и что чеснок – прекрасное средство для борьбы с ними. Вильям Коу, дипломированный врач из Калифорнии, настоятельно рекомендует принимать японский экстракт чеснока или таблетки 3-5 раз в день, чтобы избавиться от ленточных круглых, И свиных глистов на большом количестве примеров я попытался доказать что терапия чесноком верный и доступный способ лечения многих болезней